Глава 30. Сердце. Что же ты так стучишь? Я на самом деле переживала. Но только не из-за того, что родственники делали на мне деньги. Пусть развлекаются. Пройдет день деревни, и я уеду в Москву. А мой роман очень легко может превратиться в курортный. Все мы, находясь на отдыхе, отпускаем немного возже. Набираемся впечатлений на целый год вперед. Я перевернулась на другой бок и положила ладони под щеку. В окно светила холодная луна. Ночью обещали снег, и она злилась, что ее законное время отнимут тучи. Природа замерла и заледенела, готовясь к непогоде. А сердце гнало и гнало горячую кровь, стоило вспомнить, как я оказалась в объятиях охотника. Его твердые губы и умелый поцелуй, двусмысленность произнесенных фраз для красной шапочки, а на самом деле для меня. Я мысленно повторяла их и проваливалась в розовый туман счастья. Смаковала подробности и улыбалась. Вот как сердце определяет, кто свой, а кто чужой. Поцелуй Волкова меня смутил. И не потому, что был сделан прилюдно. Напористостью, страстью, животным магнетизмом. Илья же целовал меня не как добычу, которой хочется завладеть, а как женщину, желанную. Здесь не страсть, а что-то более глубокое. Нежность, трепет. поцелуй с охотником хотелось еще. Волкова же после того, отчаянного, я обходила десятой стороной. Да, была рядом, но только по принуждению. Его ко мне толкала бабушка, а он и рад был стараться. До дня деревни оставалось чуть больше недели. А потом надо будет возвращаться в Москву. Не могла же я навечно поселиться в Медведково. Ещё неизвестно, какие планы у Ильи. Вдруг он здесь тоже временно, а пройдёт спектакль, сядет в свой чёрный внедорожник и умчит в Питер с приятными воспоминаниями о деревенском приключении. «У нас самое начало», — прошептала я, поворачиваясь на другой бок. «Ещё ничего неизвестно. Нельзя строить планы, опираясь на один поцелуй». Я смущённо улыбнулась. «Не один поцелуй. Совсем не один». Мы никак не могли расстаться, когда машина остановилась у калитки. Целовались, целовались, целовались. Я шла домой и прикрывала от ветра распухшие губы. Благо дома никто не обратил на них внимания. Я натянула одеяло до самого носа, гоняя от себя мысли, что еще мгновение, и сказала бы Илье, чтобы вез меня к себе. Я хотела его. Здесь и сейчас. Я потеряла голову. И лишь осознание того, что дед возьмёт винтовку и пойдёт по деревне выискивать дом Ильи, немного отрезвляло. Спи, глупая. Спи. Но уснуть не удавалось. Я ворочалась боку на бок пока в окно что-то не стукнуло. Я встала и накинула на плечи Надюшкин пуховый платок. Через стекло ничего не увидела, но поймала момент, когда в него опять что-то прилетело. Судя по глухому стуку, жёлудь. Я распахнула рамы, гадая, кто опять решила разыграть меня. Поёжилась от ворвавшегося в комнату холода. Внизу стоял Илья. «Что ты здесь делаешь?» — громким шёпотом спросила я. «Не могу дождаться завтра». На нём куртка нараспашку, под ней только майка. Волосы в беспорядке, на лбу блестят капельки испарины Охотнику было жарко. «Ты на машине?» Я поискала ее глазами. Нет, я бежал. Не мог уснуть. А ты? Я тоже. Что будем делать? Я легла грудью на подоконник. Спустись. Ночь же. Ночь — время влюбленных. А мы влюбленные? Я очень. А ты? В его голосе звучала тревога и напряженное ожидание в глазах. Сейчас спущусь, если только дед не спит у двери, обняв винтовку. Тогда скорее, бабушка, твой дед мне доверяет. Не зря? Сейчас узнаем. Ночь. Плохой советчик. Я закрыла окно и, не в силах идти, опустилась на пол прямо под ним. Холодные полы стена, к которой я прислонилась, не отрезвили. Сердце готово было выпрыгнуть через горло. Кровь шумела в ушах, а пульс подскочил до невероятных высот. Илья пришел. Он в таком же смятении, как и я. Быстро натянув джоггеры, шерстяные носки и широкий, но теплый свитер, доставшийся от сестры, я на цыпочках побежала вниз. Скрипнула под ногой ступенька, и я замерла испуганным зайцем. Мне казалось, что шумное дыхание и стук сердца должны были слышать все обитатели дома. Включив свет в коридоре, Воткнула ноги в дедовские уги, бросила на плечи его бушлат и, осторожно повертев в замке ключи, распахнула двери. Илья ждал на крыльце. В его руках был букет белых роз. За спиной в свете фонаря падал крупный снег. Он начался только что. Будто сама природа вступила в сговор с Ильей и приготовила для меня шоу. Цветы, мужчина, улыбка которого готова лишить меня головы, и снег. Я бросилась охотнику на шею и прильнула к губам в поцелуи. Он, не выпуская меня из объятий, положил букет на перила. Цветы мешали. Подхватив меня под попу, заставил обвить его бедра ногами. Бушлат соскользнул с плеч, но я этого не заметила. Мы целовались, и наверняка от нас двоих валил пар. «Пойдем ко мне», — прошептала ли я мне в губы. «Мы не слишком торопимся. У нас даже не было свидания». «Мне кажется, я тебя знаю, вечность». Он убрал упавший мне на лицо локон. В его взгляде было столько тепла. «А я тебя совсем не знаю. Кто ты? Чем занимаешься? Сколько тебе лет?» «Я расскажу». Он начал спускаться по ступенькам спиной вперед, так и не выпуская меня из рук. Цветы замерзнут. Я обернулась на них, прекрасных, припорошенных снегом. Мы возьмем их с собой. Он сделал шаг так, чтобы мне было удобно подцепить букет. Так и будешь нести меня на руках до самого дома? Охотник никогда не выпускает добычу из рук. Даже если это красная шапочка? Особенно, если это красная шапочка. Ради нее он убил волка. Надеюсь, мой охотник не настолько кровожадный. Твой охотник нежный и не причинит тебе боль. Никогда. Мы закончили путь бегом, растянув над нашими головами куртку Ильи. Снег валил, и если бы не фонари вдоль дороги, мы обязательно заблудились бы в этом снежном крошеве. Мы останавливались под каждым третьим фонарем, чтобы отдышаться, но больше для того, чтобы придать себе сил новым поцелуем. И я ни разу не задала себе вопрос. «Аня, что ты делаешь?»